Когда на следующий день я пришёл в дом адвокатов, чтобы взять с собою иду на рождественский каток, то дорогу мне перегородила гувернантка Немка и сказала с неприятным акцентом, что меня отныне не велено пускать. "Почему?" удивился я. "Без комментариев", произнесла Немка надменно и захлопнула перед моим носом дверь. Когда вечером этого же дня я набрал номер их телефона и попросил хозяйку дома, то мне ответили, что госпожа отсутствует, а впрочем, она не велела соединять её с господином Аджипсом Далом в какое бы то ни было время. Что происходит? Мучился я в немыслимом желании видеть иду. За что они причиняют мне такую боль? Наконец, мне удалось подкараулить отца девочки возле Министерства юстиции, и он, взмахнув гривой своих тёмных с проседью волос, объяснил мне: "Вы должны понять, она ревнует, так как ида относится к вам куда лучше, нежели ко мне и к матери. А недавно она сказала прямо, что хотела бы жить с вами, чтобы вы были её отцом". Вы понимаете, моя жена бог весть что подумала, и мне с трудом удалось убедить её, чтобы она не возбуждала против вас преследований со стороны закона. Но в моих чувствах, девочки, нет ничего дурного, попытался возразить я. Да знаю я, Махнул рукой адвокат: "Но поймите же, что это наш ребёнок, а не ваш, и что мы имеем прав на него куда больше, чем вы. Возьмите ребёнка из приюта в конце концов. Хотите? Я вам поспособствую в этом". "Хорошо. Я более не буду вас преследовать". "Прошу понять нас", попросил адвокат, встряхнув напоследок своими красивыми волосами. И не держите зла. Той же ночью меня забрали в больницу с сердечным приступом. Когда я пришёл в себя в реанимационной палате, то обнаружил рядом настузию и доктора, который прилаживал к моей руке капельницу. Это, видимо, шофчика, оставшийся с войны, вас потревожил, объяснил он. Сердце-то хорошее для ваших лет, а вот голова его мучит изрядно. Надо бы нервы успокоить. Я кивнул и попытался улыбнуться старой няньке. Она перехватила мою улыбку своими ночными глазами и вздохнула, мол, что делать, всё переживём. Последующие 6 лет я почти не выбирался из дома. лежи иногда в кафе Рамазан, чтобы съесть полудюжины устриц или на стрельбище. Старый Лу умер, и лучниками заправлял его сын. Он приветливо мне улыбался и приглашал к мишеням, призывно чернеющим на белом снегу. "Для вас бесплатно", соблазнял он, как старому клиенту. Но я более не стрелял из лука. Расставаясь с силой в руках и меткостью глаза, и лишь наблюдал за молодыми, как у них всё прекрасно получается, как наполнены энергией тетива, как свистят озартом новенькие стрелы. Как-то я случайно зашёл в небольшое кафе на улице Коперника и, заказав чашечку кофе, пролистывал свежие газеты. Можно сесть с вами? Услышал я женский голос и механически кивнул ему навстречу. Спасибо, поблагодарила девушка и попросила официанта принести ей нежирный йогурт с овсяными печеньями. И тут я случайно поднял на неё глаза. Это была моя Ида. Она была прекрасна. И рыжий, огненно-рыжие волосы укрывали худые, точёные плечи, а глаза, серьёзные и глубокие, смотрели на меня пристально, как бы медленно, но всё же что-то узнавая во мне, краешек из далёкого прошлого. Вы ида, спросил я внезапно ослабев. Да, Ответила она: "А вы? Вы э от джипсандал?" И тут она вспомнила. В её глазах посветлело, брови приподнялись, подрыживая чёлку. Она неожиданно схватила меня за руку и поцеловала пальцы. Царевна-лягушка радовалась она. Так, точно, отвечал я, пока ещё не владея собою, трясясь от радости всеми членами. Куда же вы тогда пропали? спросила девушка. Я так переживала. Я пожал плечами и лишь улыбнулся в ответ. Со мною даже случился нервный припадок, и целый год мы жили в Италии. Я очень рад видеть вас. Ой, дозовите да меня на ты. Вы же мне были как отец. Надо же, царевна лягушка, подумать только.